Глава 3. По утра меня разбудил холод, заползший под куртку, в которую я завернулась, ложась спать. Костёр уже почти прогорел, и только багровые угли тоскло светились сквозь слой белёсового пепла. Я поёжилась и неохотно привстала, опираясь на локоть и сонно взирая на окружающую действительность, которая порадовала меня предрассветным холодом. Госто тямнотой и слабым ощущением тревоги. Только вот с чего бы. Я поднялась и, сжимая зевки в кулак, подсёк прогоревшему огню и подбросив туда остатки берёзовых и дров, щёлкнула пальцами, запаливая костерок. Магическое белое пламя очень быстро перешло в обычное золотисто-рыжее, и я довольно вздохнув, протянула озябшие пальцы к животельному теплу. Велька что-то пробормотала во сне и плотнее укутавшись в плащ, повернулась на другой бок. Я посмотрела сначала на подругу, а потом на спящего чуть поодаль Данте, лицо которого не расслабилось даже во сне, сохраняя серьёзное и сосредоточенное выражение. Типичный воин, подумалось мне. Я встала и бесшумно обойдя чуть посапывающую Вельку, присела около Данте. продолжая пристально разглядывать лицо спящего аватара. Длинные тёмные волосы растрепались во сне, и несколько прядей чёрными ручейками змеялись по лицу. Тонкий шрам был почти незаметен. А брови резкой линией, взлетающие к вискам, были, как всегда, чуть нахмурены, как будто Айранит во сне продолжал решать какие-то проблемы. Я чуть улыбнулась, глядя на него, а потом протянула ладонь Я осторожно убрала тёмные пряди с его лица. Данте открыл глаза так неожиданно, что я испуганно отдёрнула ладонь, словно обжёгшись. "Еванника?" Он моргнул, словно привыкая к слабому предутреннему свету, и уставился на меня уже более осмысленно. "Ты что, не спишь-то?" Холодно было, пробормотала я, смущённо отводя глаза и ткнув пальцем в сторону весело потрескивающего костра. Пришлось огоньку добавить. Аватар Белозуба улыбнулся и сел, откинув в сторону плащ, в который он заворачивался на манер Вильки. «Слава небесам, что тебе просто холодно стало, а то я уж подумал». «Что ты подумал?» – как-то тревожно спросила я, чувствуя, как по спине опять бегут мурашки, словно от чьего-то недоброго взгляда. Что опять что-то случилось? Пожал плечами Данте и вдруг замолчал, вглядываясь в моё лицо. Ева что стряслось? Не знаю, пробормотала я, поднимаясь на ноги и оглядываясь по сторонам. Но меня не отпускает ощущение, что за нами наблюдают. Данте моментально напрягся, а в следующий момент он уже оказался на ногах, вслушиваясь в тишину. кони, привязанные недалеко от стоянки, шумно зафыркали, а Белогривый тревожно заржал, не весть почему, вставая на дыбы. А лицо Данты неуловимо потемнело, и тотчас в его руках оказался длинный меч из гномьей стали. — Ева, буди Вилью, немедленно! — А не надо меня будить, я уже разбуженная! Невозмутимо отозвалась со своего места Вилька, вскакивая с земли и шустро нацепляя на себя свой арсенал. — Ева! Чего ты опять натворила-то? Я возмутилась я от всей души, быстро запихивая в свою бездонную сумку куртку и одеяло. Чую, опять придётся в спешном порядке покидать стоянку. Обращать свои пожитки я намеренна ни при каких обстоятельствах. Ничего я не натворила. А всё потому, что попросту не успела. Белозубо усмехнулась подруга, извлекая меч из ножен и оглядываясь по сторонам. Данте, поясни, что тут стряслось и почему мы готовимся к бою? Ответить Данте не успел, потому что на поляну из-за чахлых деревьев выскочило нечто напоминающее Василиска, но мелкого какого-то, всего-то в полторы сажени длиной. Ихлопая кожистыми крыльями с противным воплем метнулась в сторону несколько опешивших от такого звукового сопровождения вили. По лельфейка не растерялась, И красивым ковырком удя в сторону от мерзко верещавшей твари, метнула в её сторону небольшой кинжал, угодив аккурат в левый глаз снежике. Та по инерции сделала ещё несколько шагов и шумно рухнула на землю, раскинув широкие кожистые крылья, казавшиеся невероятно большими по сравнению с узким телом, покрытым зеленовато-бурой чешуёй. "Ева, что это за гадость такая?" невозмутимо поинтересовался Данте, подходя к туше. и заинтересованно подцепив кончиком меча безжизненное крыло. — Никогда таких не видел. — Твое счастье, что не видел! — буркнула я, наблюдая за тем, как Вилька с отвращением выдергивает кинжал из глазницы твари и с выразительно скривившимся лицом обтирает его от траву. — Это иглохвостые Василиски. Посмотри, какие у него шипы вдоль кончика хвоста. Только не трогай! Едва успела предостеречь я Данте, который уже протянул руку, чтобы потрогать вышеозначенные тонкие, как иглы, на росты длиной с ладонь, усыпавшие чешуйчатый хвост. «Почему?» – с интересом отозвался Данте, все-таки убирая руку от шипов. Я страдальчески вздохнула и принялась в очередной раз читать лекцию, посвященную конкретному виду нежити. Иглохвосты и василиски – по-своему уникальные существа, которые встречаются только на просторах, Заросшей высокой травой и вереском химеровой пустоши. Уникальность их заключается в том, что этот вид нежити превращается в камень под лучами солнца, подобно горным тролям. Но в отличие от них, способен на обратную трансформацию из булыжника в весьма шуструю и опасную тварь. Очень неприятно оказывается, когда устраиваешься засветло на ночёвку посреди лощины, где ничего, кроме деревьев и каменюк, нету. А с наступлением темноты оказывается, что некоторые камни очень даже живые и к тому же голодные. Иглохвостые василиски неплохо летают, могут довольно быстро перемещаться по земле. Бегущего человека, скорее всего, догонят. Но вот от эльфа или оборот не отстанет. Помимо впечатляющего количества зубов и когтей, обладает внушительным набором легко отделяющихся ядовитых игл на хвосте. которая этот подвет Василиска просто обожает метать в противника, вызывая вначале паралич, а потом и смерть, если не принять вовремя противоядие. Мы конец я выдохла и посмотрела на друзей, которые слушали не то, чтобы внимательно, но хотя бы заинтересованно. А потом я вспомнила ещё кое-что, и от этого меня прошиб холодный пот. Данте заметил эту перемену и встревоженно спросил: "Ева, что?" Ответить я не успела, потому что со стороны химеровой пустоши раздался многоголосый слаженный вой нежити. Иглохвосты и Василиски никогда не охотятся в одиночку. Надо отдать должное аватару. До него моментально дошло, что нам светит, потому как он рывком сдернул с себя куртку и, перебросив ее мне, скомандовал. «Ева, Вилья, быстро по коням! Уходить будете по той же дороге, по которой мы сюда ехали!» Она ведёт клихостоем. Это небольшая деревня у излученной реки. Белогривого заберите с собой, меня не ждите, я сам вас нагоню. То есть как? возмутилась я, на ходу запихивая пойманную куртку в свою бездонную сумку и не обращая внимания на полуэльфийку, подхватившую свои вещи с земли и побежавшую к туману, которого она к счастью не расседлала перед ночёвкой в небезопасном месте. Я тебя не брошу, даже не надейся. Ева. Лицо Данте исказилось, когда началась трансформация человека в иронита. Поэтому восклицание превратилось в сдавленный рык. "И я сказал: "Уходи!"" Я же, расширенными от изумления глазами, смотрел на то, как светлую рубашку прорывают моментально оперившиеся чёрные широкие крылья, а кончики пальцев обзаводятся острейшими когтями, способными с лёгкостью порвать стальную кольчугу. Рани не таскали белоснежные клыки и поудобнее перехватив меч, развернулся в сторону выскочивших на поляну иглохвостых Василисков. Вмелькнула тёмная сталь, и первый Василиск рухнул на землю у ног аватара. Данто чуть пригнулся и чернокрылым смерчем ринулся навстречу воющей и шипящей нежити. Сквозь шум битвы раздался его чуть изменённый трансформацией голос, в котором проскальзывали жутковатые рычащие нотки. Виля, забери его отсюда. Я вздрогнула, и тотчас рука подруги легла мне на плечо и сильно дёрнула. Я повернулась и посмотрела в серьёзное лицо Вильки. "Ева, быстро на Глефа, он сам справится. Виля, не могу. Можешь и сделаешь", ревкнула подруга, не слезая с седла, и толкнула меня в сторону нетерпеливо приплясывающего, расседланного Глефа. Он не человек. Он аватар, а это значит, что мы ему только мешать будем. Так он только за себя отвечать будет, а если мы тут задержимся, то он постоянно будет отвлекаться на нас. Но никаких «но», ноги в руки и вперед, он нас догонит». Шипение иглохвостого Василиска в подозрительной близости от меня заставило максимально шустро принять правильное решение. Я вскочила на спину Глефа, впервые проделав такой фокус без помощи с тремя. Все-таки седло эльфийского скакуна было брошено мною где-то у костра, и теперь добраться до него можно было, только если разогнать всю нежить, а я не была уверена, что мне это удастся. Вилька сунула мне в руки поводья Белогривого, ни в какую не желавшего покидать хозяина. Но после того, как я потянула его за собой, рискуя слететь со спины Глефа, который же перешел на рысь, подчинился и устремился вслед за нами по узкой лесной дороге. Я судорожно сжимала коленями бока несущегося во весь опор жеребца, до боли в пальцах вцепившись в повод скачущего рядом со мной оседланного белогривого, на котором мне было седака. Данте, как я могла бросить его? Пусть он даже аватар, но нельзя было его бросать одного против как минимум пяти Василисков. Попросту нельзя. Вильгельм, я возвращаюсь. С ума сошла, да? А Вилька обернулась ко мне на скаку, видимо желая удостовериться, Что рас слышала правильно? Да тебя там на куски разорвут. Перебьются. Я натянула поводье, заставляя Глефа пригасить галоп. Белогривый, с которым я не раз подобным образом отрабатывала синхронное торможение во время конных прогулок ещё в Древицах, тоже замедлил бег. "Еваника!" истошно завопила полуэльфийка, выхватывая меч из наспинных ножен и указывая куда-то мне за спину. Я обернулась и побелела. Над нами шумно хлопая крыльями, олетел и глахвостый Василиск, который, увернувшись отпущенного мною комка синего огня, спикировал вниз, пролетев над нами по широкой дуге. Я едва успела пригнуться к лошадиной шее, когда надо мной пронеслось тёмное чешуйчатое тело с раскрытыми кожистыми крыльями. Длинный узкий хвост резко дёрнулся, и вниз полетели тонкие белёсые иглы. Я взвизгнула, пытаясь сплести защитное заклинание. Но меня передел Глев. Эльфийский скакон с пронзительным ржанием встал на дыбы, отправив свою наездницу в очередной полёт в ближайшие кусты, тем самым выбросив из-под обстрела. На этот раз мне повезло больше. Я успела слепить воздушную подушку, значительно смягчившую падение, и успела увидеть, как Василиск цепился мощными когтями на задних лапах к куртке Вильки и одним сильным рывком выдернул закричавшую подругу из седла. Вилия. Я вскочила на ноги, глядя на то, как мою лучшую подругу носит нежить. От страха за неё у меня в глазах на миг потемнело, а потом я увидела всё с ошеломительной ясностью. На ходу стряхивая сумку с плеча и бросая её так, что она зацепилась лямкой за луку седла застывшего рядом с жалобно ржущим глефом белогривого, я содрала с себя рубашку и воззвала к той силе, что дремала в моей крови, с того момента как я приземлилась в сером урочище, держа в руках далеко не невесомую вильку. По жилам у меня словно пробежал живой огонь. Тело изогнулось в мгновенно приходящей судороге, и тотчас я ощутила, как плечи оттягивает все еще непривычная мне тяжесть полночно-синих крыльев с белыми маховыми перьями. Темно-синие с белыми кончиками волосы упали на глаза, И я, хищно улыбнувшись, взмыла в предрассветное небо с намерением любой ценой спасти Вильку. Одна, без оружия, если не считать магией, ненормальная. Хотя, с другой стороны, я сама по себе оружие. Так кого мне бояться? Примерно такие мысли крутились в моей голове, пока я, все еще не уверенно хлопая крыльями, пыталась подняться повыше и поймать воздушный поток, Но пока меня только бросало из стороны в сторону, всё-таки летала я ещё очень и очень неважно. Практики не было никакой, а Василиск с вилкой в когтяк всё удалялся. Моё сердце ёкнуло, когда ветер, гуляющий над макушками деревьев, донёс до меня тоненький девичий крик из ско JSON расстояния. Я ухнула и взмыла вверх, прошивая воздушные потоки синей стрелой. Крылья раскрылись во всю ширину, ударили по воздуху, и я рванулась вперед со скоростью выпущенного арбалетного болта, стремясь нагнать Василиска, который был отягощен тремя с половиной пудами Вилькиного веса. Не знаю как, но я его достала. Когда я приблизилась достаточно, чтобы угостить нежить заклинанием, не опасаясь задеть подругу, с моих ладоней один за другим шумом Сорвались штук пять сверкающих огненными хвостами спир, которые, искрясь бело-голубым пламенем, устремились в чешуйчатую гадину. Комки магического пламени, оставляя в воздухе белесый дымный след, один за другим ударили в гибкое драконоподобное тело Василиска, опаливая чешую и сжигая крылья, будто промасленный пергамент. Нежить моментально выпустила вилью из когтей и камнем устремилась к земле. Я, ругнулась и, сложив крылья, ушла в крутое, почти отвесное пике, стремясь перехватить кричащую полульфику до того, как от моей лучшей подруги останется только живописное пятно где-то между черневших внизу деревьев. Я подхватила вильку над самыми макушками леса и тотчас распахнула крылья, кое-как разворачиваясь и замедляя падение. Тонкие ветки на макушке вековой ели жестко хлестнули меня по ногам, когда я взлетала в сиреющее небо, прижимая к себе подругу, которая уже притихла и только смотрела на меня расширенными до нельзя зелеными глазами. «Виль, теперь все хорошо!» С трудом выдавила я, поднимаясь над редким лесом и делая круг над деревьями, пытаясь сообразить, где же теперь искать опрометчиво брошенных лошадей. Честно говоря, когда я погналась за Василиском, я не особо смотрела по сторонам, Так что теперь я даже приблизительно не представляла, где нужная нам дорога. Ничего себе хорошо. Наконец-то оттаяла Вилька, вцепившись в меня как клещ и старавшаяся не смотреть вниз. Ты что, не могла как-нибудь поделикатнее освободить меня? Чего? От всей души возмутилась я, спускаясь ниже и летя над самыми макушками деревьев, пытаясь определить, где же нужная нам дорога. Виль спасла, как смогла. «Ты же жива и здорова, вот и радуйся!» «Да радуюсь я, радуюсь!» буркнула Ревелиэль, замолкая и разглядывая небо. «Просто перепугалась, когда эта тварь меня уронила!» «Но я же тебя поймала!» Клыкасту улыбнулась я и тотчас пожалела. Вилья чуть побледнела и тихо меня попросила больше так не улыбаться. А то ей как-то не по себе становится. «Ев, а где Данте?» Простой вопрос сбил меня с толку, и я побледнела. В самом деле, где я сейчас рыцарь Аватар? Как Василиск сумел пробиться мимо него к нам? Видимо, эмоции столь явно отразились на моём лице, что Вилька сочувственно вздохнула и тут же воскликнула, указывая куда-то влево. Ева, там дым от костра, это наша стоянка. Где? Я круто развернулась в воздухе и, не обращая внимания на Вилькины ругательства, скользнула в просвет между деревьями. лавируя между стволов и приближаясь к самой земле. Вопли полуэльфийки на духом почти заставили меня оглохнуть, но тут стена деревьев кончилась, и я вылетела на дорогу. "Явка, тормози! Чтоб тебя!" взвыла подруга, и я шумно захлопав крыльями, опустилась на землю, по инерции сделав ещё несколько шагов, и едва не врезавшись в вековую сосну, оказавшуюся на нашем пути. На этот раз Вилька отклеилась от меня намного быстрее, и уже собралась было высказать всё, что она думает о моей безбашенности, но осеклась, взглянув в мои глаза, ставшие чёрными зеркалами ирониитов. Подруга, понимающе кивнула головой, машинально приглаживая встрёпанные рыжие волосы, и уверенно сказала: "Слетай, посмотри, что там и как, а я пока наших коней разущу. Я их там вроде как слышу". Вилька махнула рукой куда-то в сторону поворота дороги. А я только наклонила голову и, раскрыв полночно-синие крылья, взлетела в прохладный воздух. Рассвет уже ярко-алой полоской разлился над горизонтом, окрашивая небо на востоке в цвет пролитой крови. А я взмыв над макушками деревьев, рванулась туда, где виднелся слабенький дымок от разведённого нами костра. Нехорошая тишина, разлившаяся над пролеском, заставила меня спикировать вниз. В голове билась мольба о том, чтобы я не опоздала. Тут деревья стали реже, и я приземлилась на место нашей недавней ночёвки. Полянка, на которой мы расположились на ночь, теперь представляла из себя поле боя. Везде тёмная, почти чёрная кровь, сломанные ветки кустов и примятая трава. Чуть поодаль тёмными глыбами в неестественных позах застыли чешуятые туши и глахвостых Василисков, издававшие неприятный змеиный запах, который смешивался с с едкой вонью крови нежити. Только вот Данты нигде не было видно. Я охнула и принялась осматриваться по сторонам завё avatars. Осмотр продолжался минуты полторы, за которые я перенервничала больше, чем за последние полтора года, когда густые кусты орешника зашуршали, и из-за них вывалился Данты в разодранной когтями василисков одежде и покрытой своей и чужой кровью. Черные зеркала глаз невидящие уставились на меня, а крылья раскрылись, выгибаясь полусферой, как если бы аватар готовился к бою. Данте оскалился, демонстрируя белоснежные клыки, и чуть пригнулся, словно собираясь прыгнуть. Он что, не узнал меня? Я попятилась от аватара, сложив крылья за спиной и на всякий случай держа на готове защитное заклинание. «Ты что, рехнулся?» Он не ответил, продолжая сверлить меня вселенской тьмой, плещущейся в его глазах. Тёмный меч из гномей стали, измазанный едкой кровью нежити, был выставлен в мою сторону, так что острие смотрело куда-то мне в грудь. И тут до меня дошло, что аватар и в самом деле не узнаёт меня. "Дант, это же я, Иваника", тихо произнесла я, выпрямляясь и глядя на аватара человеческими глазами, в которых не было страха. только еле заметная грусть и беспокойство. Еванника меч выпал из рук Айронита, и Данте ошеломлённо уставился на меня чёрными серебром глазами, в которых пляскал со страх. Не за себя, а за меня. Я же был почти готов напасть на тебя. Он покачнулся, и я метнулась к нему, подставляя плечо и не давая рухнуть на колени. Только сейчас я заметила, что грудь и живот Данте покрывают длинные следы от когтей василисков, из которых сочилась кровь, насквозь пропитавшая когда-то светлую рубашку. «Данте, да ты ранен!» «Ерунда!» Он с трудом сфокусировал на мне взгляд и клыкасто улыбнулся. «На мне и не такое заживало. Все-таки я не человек, а айронит, хоть и полукровка». «Ничего себе ерунда!» Упрямо тряхнула я синими с белыми кончиками волосами, с помощью левитации поднимая меч Данта с земли и берясь свободной рукой за длинную рукоять, обтянутую тёмной кожей. На удивление меч оказался на диво лёгким, не тяжелее эльфийского. Но я-то знала, что этого просто не может быть. Сейчас доберёмся до Вильки и лошадей, там моя сумка с лекарствами. Перевяжу тебя, и к вечеру будешь как новенький. Как пожелает «Прекрасная леди!» С улыбкой ответил он, пристально разглядывая меня. «Знаешь, о тебе идет быть синей птицей. По крайней мере, цвет волос у тебя неповторимый. Издеваешься, да?» Безлобно усмехнулась я, сверкнув перламутровыми клыками и поудобнее перехватывая длиннющий меч, который я пока никак не могла впихнуть в наспинные ножны Данте. «Пойдем, рыцарь Андариона, попытаемся добраться до Вильки». Когда мы с Данте вышли из-за поворота дороги, нашим глазам предстала неутешительная картина. Вилька, склонившаяся к неподвижно лежащему на боку серебристому Глефу. А чуть поодаль стояли белогривый и туман, оглашающий воздух тихим, печальным ржанием. По лельфейка повернулась к нам и покачала головой. Ева мне очень жаль, но яд Василиска оказался смертельным для Глефа. Как я вздрогнула, и, отойдя от Данте, который уже мог стоять самостоятельно, не опираясь на моё плечо, подошла к коню. Эльфийский скакун спас меня, приняв удар на себя. Всё конское брюхо было сплошено, как минимум, двумя десятками белёсых отравленных игл. Мне даже с учётом того, что я Айронит полукровка, хватило бы и пяти. Я печально погладила Глефа по светлой гриве. и подумала, что по-настоящему преданное животное почему-то всегда повторяет судьбу тех, кто является их настоящими хозяевами. Ален тоже погиб, спасая нас, задержав Нави на ночном перевале и дав нам возможность уйти от смертельной опасности. И вот теперь Глев защитил меня ценой своей жизни. На плечо легко опустилась узкая великана ладонь. Ева Мне, правда, жаль. Это был прекрасный конь, настоящий преданный друг, хоть и с мерзким характером. Я печально улыбнулась, поднимаясь и подходя к поникшему белогривому, сняла с луки его седла повившую там сумку и моментально закопалась в её недрах в поиске чистых бинтов и отвара для промывания ран. Глазам подступили слёзы, но я их сдержала. Глеф был не просто скакуном погибшего Алена, за которым я присматривала. Мне он стал ещё одним другом, которого я потеряла. Мышцы у меня снова скрутило сильно, мгновенно проходящей судорогой, и тяжесть крыльев, оттягивающая плечи, пропала. Обросив взгляд на свои руки, я обнаружила, что они вновь стали человеческими. Вилька у меня за спиной тихонько кашлянула, а голос Данте добавил: Быстро ты меняешь и постась. Ты точно не практиковалась. Точно, недовольно буркнула я, вешая сумку на плечо, и, подходя к уже принявшему человеческий облик Данте с полосами бинтов в одной руке и бутылью желтоватой жидкости в другой. Так, снимай свои лохмотья. Зачем? удивлённо воззрелся он на меня. Лечить буду, безопеляционно заявила я, подходя к ирониту с твёрдой решимостью. которая наверняка выразительно пропечаталась на моём лице. Данте страдальчески вздохнул и попытался сопротивляться. "Ева, может, не надо? Я же не человек, на мне всё само заживёт". "Временно заживёт", подозрительно ласково проворковала я, сунув в руки подошедшие велье бинты и отвар, одновременно вытаскивая кинжал из ножен на поясе. "Что, добить решила, чтоб не мучился?" поинтересовался Дант, тем не менее, переставая сопротивляться. Всё равно бесполезно. Я одарила Аиронита скептическим взглядом и торопливо разрезала пропитавшуюся кровью ткань рубашки, аккуратно отклеивая лохмотья от ран. Наконец, когда с первой процедурой было покончено, я с видом матёрой садистки пропитала желтоватым отваром с запахом мяты и яблок лоскут чистой ткани и принялась сосредоточенно промывать Глубокие порезы на груди и животе Аватара. М да. К его чести Данти во время процесса ни разу не вздрогнул, только раз прошипел что-то, сжав стиснутые зубы, когда я промывала жгучим настоем длинную глубокую рану у ключицы. В конце концов я удовлетворилась результатом, и Сунов, вильке пропитанную кровью и отваром ткань, принялась накладывать тугую повязку, стараясь не сильно задевать края пореза. И между делом нашобтывая кровь останавливающее заклинание. Вроде всё, вздохнула я, оглядывая дело рук своих и отступая на шаг, скользя оценивающим взглядом по аккуратно наложенному слою бинтов. Данте улыбнулся и склонил голову. Благодарю вас, госпожа Видунья, я ваш должник. Хорош как мить, фыркнула я, убирая в сумку бутыль с отваром и доставая оттуда свежую рубашку для себя. ту, которую я сбросила, нигде не было видно, а обыскивать все придорожные кусты ради такого дела не хотелось, и куртку Данте. Последнюю я вернула непосредственному владельцу со словами: "Возвращаю в целости и сохранности". Аватар просиял и одарил меня такой ослепительной улыбкой, что я смутилась и повернулась к Вилли с деловым предложением. "Вилли, теперь мне, судя по всему, придётся ехать вместе с тобой". А вот и не придётся. В очередной раз вмешался Айронит, вытаскивавший чёрную рубашку из сидельной сумки Белогривого. Слегка поморщился, натягивая её поверх бинтов, недовольно качнул головой. Поедешь со мной. Я взвесила все за и против и под выжидающими взглядами друзей обречённо кивнула головой. В конце концов, Белогривый, в отличие от Вилькиного тумана, меня хотя бы терпит и не пытается скинуть. Так что ей шанс, что до Андреона я доберусь в целости и сохранности, а не срашата на минерами и негнучимися от постоянного цепляния за вилькину куртку пальцами. Ладно, леший с вами. Данты, лес седло, я попытаюсь у тебя за спиной пристроиться. И не смей затаскивать меня на белогривого самостоятельно, а то раны откроются, предупредила я. Иронич только пожал плечами и надев тёмную куртку поверх чёрной рубашки со шнуровкой, легко вскочил в седло. "Иванка, ты следующее". Чуть иронично улыбнулся он. Вилька, уже восседавшая на рослом тумане с интересом наблюдала за тем, как я подхожу к белогривому с явным намерением залезть на здоровенного жеребца без посторонней помощи. "Что ж, я не стала разочаровывать почтенную публику". Я попросту прочитала заклинание левитации и плавно взмыв в воздух на высоту около саженя, осторожно спланировала на седло позади Данте. Ну, ей вот так не интересно, разочарованно протянула подруга, которая уже явно настроилась на бесплатную цирковую постановку. Чего тебе стоило залезть без помощи магии? Виль, извини, но я сейчас на роль комедианта не настроена, фыркнула я, устраивая седло. Данте отряхнул волосами, которые, как ни странно, остались собранными в хвост даже после боя с Василисками. Только выбившихся прядей стало больше. И невозмутимо поинтересовался: "Ева, ты намеренно вывалиться из седла на первом же повороте?" "Нет, а что?" удивлённо спросила я. "Так да будь добра, держись за меня как следует, а не то непременно свалишься". Я чуть покраснела, но всё-таки послушно взялась руками за куртку Айронита. Тот страдальчески вздохнул и переместил мои ладони себе на пояс, заставив держаться именно за него, а не за одежду. Всё готово? Тогда в путь. До Лихостоев ещё верст 20 по этой дороге. Он приспорил белогривого, а я прошептала про себя заклинание голубого огня. Магическое пламя вспыхнуло за нашими спинами и, охватив глефа, почти моментально обратило эльфийского скакуна в пепел. рассыпавшейся по дороге. Я тяжело вздохнула и, обхватив Данте руками за телью, чуть опустила голову, чтобы его черные с синеватым отливом пряди волос, щекочущие мне лицо, не хлестнули по глазам от очередного порыва ветра. Лесная дорога вильнула на юго-восток, уводя нас от химеровой пустоши, где навсегда остался мой друг.